Глава двадцать четвертая Увидев на пороге кабинета полуголую Светлану, светлейший князь нахмурился. Он и забыл об остановившейся погостить бывшей любовнице. «Ты почему в таком виде ходишь по моему дому?» «Слуги только сообщили о твоем возвращении», сделанным смущением опустила глаза та. «А я так хотела тебя увидеть, что позабыла переодеться». Похлопав ресничками, красавица даже не предприняла попытки запахнуть разошедшийся на груди халатик. Не реагируя на аппетитные полушария в черных кружевах, Игорь задумчиво посмотрел на женщину. Объяснять очевидные вещи не хотелось, но, видимо, придется. Судя по всему, сдаваться при лестнице не намерена. Словно подтверждая грустные мысли, Светлана обольстительно улыбнулась и подошла близко-близко. Грациозно подняв руку, провела пальчиком по мускулистой груди князя и посмотрела призывным взглядом. «Не думал, что будет необходимость в этом разговоре». Не двигаясь с места, устало произнес Игорь. «Ты очень красивая и умная женщина, но прилетела напрасно». «И почему же?» Она погладила его грудь уже двумя ладошками, почувствовав, как превратились в горошины соски, проворковала. «Зачем лжешь и мне, и себе?» «Ты по-прежнему на меня реагируешь?» Игорь аккуратно убрал женские ладони. Неотрывно глядя Светлане в глаза, холодно произнес. «Я не отношусь к мужчинам, думающим телом, а не головой. Завтра утром тебя отвезу в аэропорт. Билеты плачу. Сейчас же прошу немедленно удалиться в отведенную комнату. В доме с визитом мой сын и глава древнего боярского рода. И я не хочу, чтобы тебя увидели в подобном одеянии». «Уже?» Насупившись, пробормотала Светлана и неожиданно внимательно посмотрела на князя. «Что ты сказала?» Игорь грозно нахмурился. «Они уже видели. С Михаилом и юной дворяночкой мы столкнулись у дверей твоих покоев. Ты же из-за них отказался сейчас побыть со мной вдвоем?» Беспечно промурлыкала она. «Прятаться не имеет смысла», — заявила безапелляционно. «Давай насладимся друг другом, а после ты решишь, так ли сильно не хочешь, чтобы я осталась?» Медленно облизнув пухлые губы, невероятно красивая и сексуальная женщина вновь положила ладонь на мужскую грудь. Не двигаясь, Игорь невозмутимо смотрел на собеседницу и понимал, она не притворяется. Действительно дура. Еще и Софья эту полуголую идиотку видела. Два раза не повторяю. Сухо обронил князь. Больше мы не увидимся. Прощайте, Светлана. Он больше не пытался оттолкнуть женщину, но в его глазах бушевала метель. «С вашего позволения!» Глухо пробормотала изумленная красотка и, крепко стянув на груди полупрозрачную ткань, выскользнула из кабинета хозяина дома. Сомнений в том, что они действительно больше не увидятся, у Светланы не было. «Досадно, конечно!» Идя по коридору, зло хмурилась она. «Но свет на нем клином не сошелся. Найду кого-то получше!» Меж тем, вместо того, чтобы собираться, Игорь устало опустился на диван. Взгляд вновь упал на коктейль с ядом, все так же стоящему края стола. Аккуратно отодвинув стакан на середину, мужчина быстро написал в телефоне сообщение. Ответ князь не ждал. Да и зачем? Приказ исполнят безукоризненно. Скоро убийственный напиток заберут, и никто к нему просто так не прикоснется. Мысли опять закружились возле Софьи. Сегодня, в тот момент, когда она общалась с княжичем, Игорь отчетливо понял, не только юность, свежесть и красота так сильно тянут его к девушке. Гораздо привлекательнее то, что в ней есть внутренний стержень. Нечто такое, чего он прежде не встречал ни в одной из женщин. Даже в своей первой супруге, которую бесспорно любил. На Соню реагировало не столько тело, сколько разум. немыслимо но боярыня изотова умудрялась раз за разом поражать хотя казалось бы куда уж больше в ней удивительно сочеталась молодость и неизвестно откуда полученный колоссальный опыт и иначе как на равных общаться не получалось разницы в возрасте словно и не было Юная глава рода Изотовых с его непутевым сыном не останется. В этом старший Разумовский после сегодняшней встречи практически не сомневался. Слишком они с Михаилом разные. Слишком. Однако, что будет дальше, для Игоря по-прежнему оставалось тайной за семью печатями. Лишь одно он знал наверняка. Софья – та самая. С ней можно идти рука об руку по жизни. Ее хотелось нежно любить, оберегать и защищать. Но в случае необходимости хрупкая девушка сама способна встать на защиту. Игорь мечтательно улыбнулся и, глубоко вздохнув, поднялся с дивана. На душе опытного мужчины тихонько скребла коготками тревога. Утром аудиенция у императора. Ничего приятного от этой экстренной встречи в свете выкрутасов сына ожидать не приходилось. Справлюсь. Не впервой. Мысленно усмехнулся светлейший князь, выходя из кабинета. Не зная, сколько просидела под нещадно избитым мною деревом. Слезы давно иссякли, в голове и на сердце царила гулкая пустота. Неожиданно нежные руки обняли за плечи. Смотреть кто это не было нужды. Тяжко вздохнув, прижалась к подруге. Не произнося ни слова, Катя опустилась рядом на влажную траву. Не выспрашивая, что произошло, она просто делила со мной разрывающую и без того израненную душу боль. Минуты шли за минутами. Где-то в глубине сада скрикотали сверчки. Наконец я, поежившись от прохладного ночного ветерка, горько усмехнулась и мягко отстранилась от девушки. Не глядя на нее, едва слышно сказала. Мы расстались с Мишей. — Его решение или твое? Спустя пару мгновений уточнила она. — Мое. Хмыкнув, откинулась назад, чувствуя спиной шершавую кору. Вытянула ноги и оправила на коленях помятое, давно утратившее чистоту белоснежное платье. В горле комом встала горечь. Собираясь на вечеринку, я думала не только об удобстве и приличиях, но я очень хотела нравиться Мише. А ведь знала, что ничем хорошим наша любовь не закончится. Сколько раз пробовала в прошлой жизни? Зачем, если не выходит, наступать на одни и те же грабли? — Почему ты так решила? — тихонько спросила Катя. — У нас давно уже все непросто. Слова признания удивительно легко слетали с губ. В Мише сочетается несочетаемое. Доброта и эгоизм. Романтизм, нежность и одновременно поразительная, просто запредельная жестокость. Еще он хочет, чтобы я ему беспрекословно подчинялась. Не смогу быть рядом с таким мужчиной. Да и не хочу. Замолчав, устремила взор на простирающуюся перед нами лужайку. — Если ты так решила, значит, тебе так будет лучше. Спустя длительную паузу проникновенно произнесла Катенька. — Парень, конечно, видный, но если рядом с ним плохо, то зачем себя мучить? Жизнь скоротечна, — добавила с какой-то житейской мудростью. Вздохнув полной груди, напоенный ночными ароматами воздух, я посмотрела на белеющее во тьме лицо подруги. «Ты очень-очень хорошая и заслуживаешь гораздо большего!» Закончила она уверенно. «Ойли!» В моем голосе отчетливо слышались горечь и сомнения. «Кто знает, чего мы на самом деле заслуживаем? Если женщине попадаются не те мужчины, то, может, дело не в них, а в женщине?» «Ты о чем?» Удивленно поинтересовалась Катя и быстро убрала с лица упавший локон. «Проблема во мне». Чуть помолчав, пояснила. Все неприглядные черты я увидела в Мише практически сразу. Отвернувшись от подруги, вновь плотно прижалась к стволу дерева и прикрыла глаза. Шероховатая кора больно впивалась в кожу, но сейчас казалось, что только этого и заслуживаю. Усмехнулась и, не жалея себя, продолжила. Однако мне очень нравилось чувствовать себя рядом с ним уникальной и единственной. Как же, самый популярный парень в школе, красавчик, спортсмен... Ни на одной из учениц Вереста не обращает внимания. Тихонько вздохнула. — Я нехорошая, Кать. Ты ошибаешься. Сглотнув, больно прикусила губу. — Фактически, всегда все делаю только для себя. Миша, безусловно, эгоист редкостный, но и я ничем не лучше. Два сапога пара. — С чего ты взяла, что делаешь все лишь для себя? — искренне возмутилась подруга. — Да ты же день и ночь пашешь, словно проклятая. Ты заботишься обо всех. о сестрах и рабочих, и слугах. Катя тряхнула головой и тише добавила. — Не выдумывай и не принижай себя. Ты чудесный человек, и обязательно будешь счастлива. — Что ты знаешь обо мне? — хмыкнула невесело. — По сути, ничего. Произнесла по слогам, неотрывно глядя на подругу. — Ты не задумывалась, почему я столько делаю для других? Прищурившись, плотно сжала губы, затем язвительно произнесла. А если не из-за широты души и сердечной доброты? Просто рабочие приносят прибыль, а в твоих глазах мне нравится видеть восхищение. Я не такая хорошая, как ты думаешь. Повторила с горечью и покачала головой. Напряженная пауза повисла в воздухе. Вновь убрав с лица упрямый локон, Катенька медленно заправила его за ушко и твердо произнесла. — Того, что уже знаю, достаточно. Можешь не переубеждать. Мнение не изменится. Мое восхищение искренне. Если оно тебе действительно нужно, я готова каждый божий день рассказывать, как тобой горжусь, напоминать, какая ты сильная, умная и красивая. И у тебя, и у меня, и у сотни других людей масса недостатков, да, но это естественно. Так было, есть и будет. А как жить, каждый решает сам. Не по годам мудро произнесла девушка и уверенно добавила. «Ты живешь по чести и по совести. О человеке говорят не слова, а поступки», — повторила сама, не зная того Катя, слова светлейшего князя. Почувствовав скатившуюся по щеке одинокую слезинку, до да боли закусила губу. И зачем, спрашивается, пыталась вывести из равновесия подругу. «Ну да, мне плохо. Только при чем тут Катя?» Резко подавшись вперед, крепко обняла напряженную девушку и шепнула едва слышно. «Прости». «Ну что ты, я вовсе не сержусь», — отозвалась та без малейшей обиды и тепло улыбнулась. «Хочешь покажу, чему меня Никита научил?» Не дожидаясь ответа, она выпрямилась и плавно вытянула вперед руку. Через несколько мгновений в траве засветились мягким, уютным светом желтые огоньки. «Немного». Всего штук пять мерцающих золотистых искорок, однако в душе тотчас появилось легкое предвкушение чего-то очень хорошего и почему-то умиротворения. И эмоции были не мои, Катеньки. «Как ты это сделала?» Не отрывая взора от огоньков, спросила негромко. «О, тут все просто!» Бесхитростно сказала девушка. Даже не глядя на подругу, я понимала, что та улыбается. «Сродни магии кулинарии!» Просто вливаешь эмоцию не в крем или тесто, а концентрируешь эфир на пальцах и, направляя в то место, куда хочешь, отпускаешь. Попробуй. Она осторожно дотронулась до моей руки. Я пожала плечами. Почему бы и нет? Только захотелось создать не парочку светлячков, а больше. Гораздо больше. Не вставая, повернула голову к лужайке. Затаив дыхание, тотчас увидела пляшущие над травой искры эфира. Плавно вытянув руку, провела ей по воздуху, словно ладошкой вытирала запотевшее зеркало, заодно выпуская наиболее сильную свою эмоцию и с печальной улыбкой посмотрела на творение своих рук. Все получилось. Аккуратно постриженная травка была густо-густо усеяна голубыми светляками, но, в отличие от Катенькиных, они не походили на огоньки. Скорее на застывшие лединки. Летняя лужайка стала похожа на застывший каток. Правда, никакого умиротворения не чувствовалось. Лишь холод и величие ледяной пустыни. «Ничего себе! Вот у тебя силища! Удивленно воскликнула Катенька, не отрывая взора от ледяной лужайки. «Ты как ледяная королева из сказки! Вжух! И все заморозила!» Выдала с восхищением и внезапно замолчала. Медленно повернувшись ко мне, с поразительной проницательностью сказала. «Все пройдет». Я усмехнулась и покачала головой. «Можно сделать что угодно, но суть человека не изменить». «Ты не холодная ледышка», — упрямо стояла на своем Катя. «У тебя очень светлая душа и отзывчивое сердце. Просто много всего навалилось. И враг этот, и Миша...» Подруга вздохнула, а потом уверенно добавила. «Все обязательно наладится. Боль пройдет, просто нужно чуть-чуть времени». Улыбнувшись, она посидела пару минут молча, а затем тихонько предложила. «Пойдем спать. Время уже позднее». Зайдя в дом и поднявшись по лестнице на второй этаж, мы с Катей, нежно попрощавшись, разошлись по своим комнатам. Выполнив все вечерние процедуры, я легла в постель. Но сон не шел. Еще и на тумбочке надоедливо жужжал и жужжал телефон. Некоторое время созерцала белоснежный потолок, не реагируя на мобильный. Но все же, глубоко вздохнув, протянула руку и взглянула на дисплей. Кто б сомневался. Десятки сообщений от Миши. Сначала просил прощения, затем обвинял во всех смертных грехах, а после просил встречи и вновь умоляла о прощении. «Хватит с меня!» — пробормотала сердито. Выключив телефон, уткнулась лицом в подушку и накрылась с головой. Сон и время действительно лечат практически все.